Глава 36. Он так ничего и не придумал до отъезда Зигрун. Урок в субботу утром продлился не два, а три часа. В половине пятого они отправились слушать страсти по Матфею, а перед этим Каспар рассказал ей историю страстей Христовых, о которой она никогда не слышала. Он боялся, что ей будет скучно, но она внимательно слушала даже речитативы. «Такого я еще никогда не слышала», — шепотом сообщила она ему и несколько раз, читая тексты Арии в программке, призналась, что не понимает смысла в некоторых местах. По дороге домой Каспару пришлось нелегко. Он пытался объяснить ей особенности религиозной лирики Баха. Хоралы понравились ей больше всего, и она расспрашивала его об их назначении. Он объяснял ей, что, подобно тому, как она со своими друзьями и родителями пела на празднике, христиане тоже любят петь. «Я буду скучать по тебе», — сказал он, поднявшись к ней, чтобы пожелать спокойной ночи. «Ты замечательная внучка». Она улыбнулась ему. «У тебя хорошо, хотя правда всегда обязательно должна быть на твоей стороне, а на моей никогда. Есть только одна правда». Она не моя и не твоя, она просто есть и все, как солнце и луна. И так же, как луна, она иногда видна лишь наполовину. И все же лик ее целен». «Целен» — это слова песни. «Вы видите, светило, сияет половина, но целен лунный лик. Вот так, порой не знаем и что-то утверждаем, но наших глаз обман велик». «Примечание. Слова из вечерней песни Матиаса Клаудиуса. Перевод Владимира Кормана. Конец примечания». «Что тебе включить, Баха, Моцарта? Ты уже хорошо знаешь мой репертуар. Что-нибудь новое, но для фортепиано?» Он включил Эрика Сати, французского композитора. «Интересно, спустится ли она и потребует ли продолжения?» Он прислушался, но так и не услышал ее шагов. Она не спустилась и не крикнула «Красивая вещь!» или «А что это было?» или «Спокойной ночи!». Утром, выключив электробритву, он услышал музыку. Из ванной трудно было расслышать, что это за музыка. По дороге в кухню он узнал Сати. Зигрун сидела за столом, держа руки перед собой на крышке стола, словно играла на фортепиано. Сати был француз. «Напрасно ты надо мной насмехаешься. Я прочитала в твоей энциклопедии, что у него нормандские корни. Я никогда не говорила, что только немцы могут быть композиторами. У каждого правила есть исключения, папа говорит, даже когда речь идет о евреях. Даже когда есть еврейские музыканты и художники, и ученые, папа говорит, что было бы глупо это отрицать. Но еврейские музыканты играют то, что сочинили другие». Евреи всегда пользуются тем, что создали другие. Так они и богатеют. С оригинальностью у них плохо. Откуда это известно твоему отцу? Он что, знает много евреев? Не знаю, у нас вроде нет евреев. А много он знает англичан? «Ну, что ты пристал со своим, знает, не знает. Ты ведь тоже знаешь не все, что сам видел и изучал. Многие вещи просто знаешь и все. Англичане, например, купцы. У французов на уме одна мода и еда, а поляки гордые и тащат все, что плохо лежит. О, Господи!» Каспар остро почувствовал свою беспомощность. «Как разгрести эти груды предрассудков? Надо отправить ее на год в Англию по обмену, рассказать ей об англичанах, что они никакие не купцы, а великая нация бесполезна, как и любые разъяснения относительно французов, поляков и евреев. Для ее отца это не аргументы. Он думал, что хотя бы закрыл с ней вопрос о немецкой музыке и немецких композиторах, но, похоже, ошибся. сати оказывается исключение. А ты не хочешь поехать на год за границу по обмену? В Англию или в Канаду или в Штаты. Есть такие программы. Зигрун растерянно смотрела на него. «У меня с английским неважно. Я еще никогда не уезжала из дома так далеко. Да и родители...» — она запнулась. «Я не знаю, что скажут родители. Как они без меня? И я целый год буду одна?» каспер объяснил ей, что она жила бы в семье с детьми, в языковой среде, где все говорят только по-английски, и тоже очень скоро свободно заговорила бы на английском. «Подумай, если захочешь, мы можем поговорить с родителями». Но только не сегодня. Отец не любит, когда к нему сходу, без подготовки, пристают с неожиданными вопросами. Она на минуту задумалась и неуверенно посмотрела на Каспора. «Ты думаешь, меня возьмут? Зачем я им? Я не лучшая ученица, и мне кажется, учителя меня не любят и вряд ли дадут мне хорошую характеристику. А за эту поездку надо платить». Не дожидаясь ответа, она мысленно уже перенеслась за границу. «Вот было бы классно». Целый год в другой стране, все новое, она рассмеялась, и я тоже. Ей явно хотелось повидать мир, и пока ей этого хотелось, он может надеяться. Летом она снова приедет к нему, и он свозит ее куда-нибудь и освободит от лишних предрассудков. А еще его надежду питали ее уроки музыки. Плевать, что Ганс Франк тоже играл на пианино в Краковском замке. У нее было музыкальное чутье, она поняла и со временем поймет еще лучше глупость этой теории о немецких музыкантах и немецкой музыке. Поднявшись потом к ней в комнату, когда она собирала вещи, он положил ей в чемодан диск с сати.